Это связаться с верхушкой секты трёх богов, чтобы попросить помощи. Шиян нахмурился и, холодно посмотрев на небо, сказал, «Быстро возвращаемся в усадьбу». Етяньмо молча схватил Шияна и полетел вперёд. Ямен и Каба поняли всю серьёзность ситуации и молча последовали за ним. «Ся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 что тут находятся все главы Бескрайнего моря, и у него есть силы убить их». Еджан Фэн кивнул. «Это серьёзная проблема. С этого момента держимся вместе. Подождём немного. Если ситуация начнёт ухудшаться, то немедленно уходим с острова», сказал Ши Ян. Ся Шин Чуань и Ся Синьянь молча кивнули.